Глава 44. Поручение. Место для лагеря выбрали в отдалении от берега так, чтобы дымы от походных костров не выдавали расположение войска. Несмотря на недавние воинственные крики, настроение было подавленным. Если на предыдущих привалах воины из различных поселений охотно смешивались друг с другом, чтобы узнать о сестрах или дочерях, уведенных в другие деревни, то на этот раз каждая община расположилась обособленно. Пропажу своего старейшины и молодого лучника Вайцы обнаружили быстро. Несколько воинов безуспешно обошли весь лагерь, затем обеспокоенный соратник старейшины Вайцкой деревни отыскал Лямбета и рассказал о своих опасениях. Посовещавшись с воеводой, лембет объявил, что на ночь, глядя в малознакомую краю, лучше ничего не предпринимать, и поиски отложили до рассвета. Но укладывали спать воины долго. Гибель Вэлла и половина его отряда, пропажи двух вайдцев не давали покоя никому. Усиленная охрана на границах лагеря слушалась в каждый шорох. То и дело кто-то из воинов, вспомнив о возможном перемещении пропавших, спешил сообщить об этом своему командиру, и старейшины с трудом сдерживали готовых отправиться на поиски прямо сейчас. Напуганные невесты тоже не ложились спать. Сидя у костра, они долго тянули за унывную песню, оплакивая Велла и воинов его отряда. Его нервно вышагивал в отдалении. с трудом убеждая себя, что невесты будут молчать. В Лее он был уверен. Но две другие, особенно Вита. Несколько раз он порывался выскользнуть из взбудораженного лагеря и закопать трупы в землю, как обещал девушкам, но останавливался, понимая, что если его заметят выходящим из лагеря с лопатой, это только навлечет лишнее подозрения. «Вот ты где!» Сдрогнув, Ива повернулся на звук голоса и увидел приближающегося к нему Вальтера. Следом за ним шли Уго с Иммаутсом и еще два воина с дротиками. Колени Ива чуть согнулись, как у готовящегося к прыжку зверя. И он с трудом подавил желание метнуться в сторону спасительного леса. Никакой бегун не опередит полет, посланного меткой рукой дротика. С женщинами все в порядке, на всякий случай, сказал он. «Я знаю. Уго одобрительно мотнул головой. На тебя можно положиться. Поэтому я и хочу с тобой поговорить. С тобой и Вальтером». «Слушаю». Во всей ситуации что-то было не так. Воевода, главного отряда, не разыскивает нужного ему человека сам, да еще в сопровождении трех воинов. С момента, когда во главе объединенного войска встали Лембет и Уго, отношение к ним резко изменилось. Для большинства прежнее уважение к старейшинам переросло в почитание высшего порядка, почти как богам, которым доступно такое, о чем обычный смертный и помыслить не смеет. Под рукой Уга теперь всегда было несколько посельных с радостью готовых исполнить любое указание воеводы. Неужели кто-то из девушек проговорился и до Уга дошли слухи о произошедшем у затерянного озера? Но в жестах воевода не ощущалась угроза, скорее озабоченность. Он сделал знак сопровождающим, за исключением Вальтера, оставаться на месте и отвел его в сторону так, чтобы их не могли подслушать. «Ты не только лучший лучник среди тех, кого я когда-либо встречал, и начал воевода. Ты отличаешься от других воинов. Твой ум быстр, как полет стрелы». и ты часто поступаешь не так, как другие, а даже не так, как тебя учили старшие. Но я никогда. Поэтому я и пришел к тебе, Остановил его возражение Уга. Думаю, мне не надо тебе рассказывать, что случилось с отрядом Вэлла. А теперь еще пропали старейшина Вайда и его младший сын. Младший сын? Ива бросил затравленный взгляд на стоявших всего в нескольких шагах от них воинов. Значит, речь пойдет все-таки об этом. И воевода просто хочет смягчить предстоящий удар, дать возможность самому признаться в произошедшем. Я не знал, кто это был. Уга, не слушая его, тяжело вздохнул. Может быть, мы еще найдем их, но у меня на это мало надежды. Мы пока не видели ни одного германца, а у нас такие потери. Может быть, богам не нравится, что мы делаем? или как мы летим подобным отолкам на свет костра или как германцы на свет нашего костра осторожно уставил его чтобы заполнить неловко повисшую паузу скорее всего воевода начал с похвалы чтобы усыпить его внимание в надежде услышать от него что то такое что или развеет неизвестно чем мновейные сомнения или выдаст его с головой именно «Уга!» – торжествующе улыбнулся и положил юноше на плечо тяжелую руку. «Не зря я говорил про твой быстрый ум. Когда мы сражались с германцами, мы точно знали, что делаем и как правильно к ним подойти. Мы могли ударить по ним с той стороны, откуда нас никто не ждал. Да, нас много, и мы можем победить врага в чистом поле. Но что делать, если они укроются за каменными стенами? Каждый день во время нашего похода, Я думал об этом и говорил с моими маленькими костяными богами. Пока они не подсказали мне, что надо делать. Они умеют говорить? — Это особый язык, — сказал Уга и пригладил ладонью мешочек с фигурами. И еще мне помогли рассказы Вальтера, особенно о троянском коне. — О троянском коне? «Хорошо, что ты теперь знаешь, как мы победим германцев», сказал окончательно сбитый с толку юноша. «Я хотел бы поручить это Заку. Придет время, он станет старейшиной. И я хотел бы, чтобы его уважали за дела, которыми можно гордиться. А те, кто выполнит мое поручение, будут петь песни. И рассказы об их подвигах отцы будут передавать своим детям. Чтобы те передали своим, как вести». о подвиге Мауца, когда он пронзил копьем рижского епископа. Или как рассказы о самом Гуно. Но Зак не подходит для этого дела. Выполнить мой план под силу только тебе. Тебе и Вальтеру, который тоже станет самым уважаемым воином и сможет жениться на самой красивой девушке. — Ты готов? — Конечно, не раздумывая, ответил Ива. Конечно, мы готовы сделать все, что ты скажешь. Вот и отлично. Тогда вы отправляетесь прямо сейчас. Но ты еще не сказал, куда, вмешался наконец Вальтер. И зачем? Что мы должны сделать? Правда? Уго сделал удивленное лицо. В Ригу, конечно. Мы должны знать, что там происходит. Вокруг Риги много чужестранцев, и вы легко затеряетесь среди них. Ты сам рассказал нам о воине, который проник в крепость до нападения крестоносов и наводил на жителей ужас. А когда начнется битва, вы откроете нам железные ворота. Что? Мы только что захватили лодку, которая пришла с другого берега. Скоро стемнеет, и ее не будет видно. Вы переночуете на том берегу, а днем войдете в город».